Рыбная солянка. Вам понадобится: рыба любая, как свежая, так и солёная, две картофелины, одна морковь, два помидора, одна луковица, один-два солёных огурца, сметана, зелень, оливки, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Нарежьте овощи соломкой, рыбу кусочками. В кастрюльку мультиварки налейте немного масла. Включите режим выпечка на 20 минут. Сначала положите морковь и помидоры. Через 10 минут добавьте огурцы. По окончании режима положите в кастрюлю рыбу, картофель. Налейте воды, посолите, поперчите и включите режим тушение на 1 час. За 10 минут до готовности положите оливки. Готовую солянку можно оставить томиться в режиме подогрева. Ещё минут на 10-15. Подавать с зеленью и сметаной.